Темноте. Израильские батальоны перепутали позиции врага и атаковали не по диспозиции, а какой коп подвернется первым. Египтяне пытались стрелять во тьме из пушек и пулеметов. Израильтяне резали колючую проволоку. Израильские бронетранспортеры въехали на минное поле и не знали об этом, так как бакелитовые мины под их гусеницами не взрывались. По мере поступления рапортов с поля боя Даян хватался за голову. Понимая, что вместо его красивого плана наступления по трем направлениям, начи идет беспорядочная драка из серии «Стенка на стенку». При всей этой сумятице потери были на удивление маленькими. Так один израильский батальон потерял в атаке двух убитых и восемь раненых. В одном месте солдаты набрели на противопехотные мины. Тогда они попрыгали на танки и на них преодолели минное поле. 2 ноября правительство Великобритании объявило об установлении «Стенка» морской блокады египетского побережья. Торговым судам всех стран мира запрещалось заходить в район восточной части Средиземного моря, моря ограниченной параллелью 35 северной широты и египетским побережьем меридианами 27 и 35 восточной долготы а также в северную часть Красного моря. В районе главной военно-морской базы Египта Александрии была установлена ближайшая ближняя морская блокада. Здесь корабли союзного флота До окончания военных действий несли блокадный дозор, в других районах блокадной зоны патрулировали тактические группы кораблей и палубные самолеты. После того, как укрепления в Рассе пали, египтяне в секторе Газа оказались в окрушении и сопротивлялись слабо. Израильские войска ожидали более отчаянного сопротивления, так как Хан Юнес защищала палестинская бригада. А египетская бригада национальной гвардии заняла позиции за минными полями. Город газу брали утром 2 ноября. Под ноги опять попались наблюдатели ООН и сотрудники, занимающиеся беженцами. В кои-то веке раз иностранцы принялись рьяно сотрудничать с израильскими войсками. Работники ООН стали нажимать на египетского командующего, убеждая его сдаться, чтобы не пострадало гражданское население. Так как египтянин колебался, что сдали его ЦАГЛу, сообщив, что египетский командир скрывается в здании полицейского участка в северо-западной части города. Когда-то во время Первой мировой войны англичане положили 10 тысяч солдат на подступах к этому городу. Когда еврейские танки ворвались в город, его защитники быстро сдались. Штурм газа начался в 6 утра, а уже в 14.20 генерал-губернатор сектора газа Махмед Фуад Эддагави и генерал Раджан Игин газу сдали. Сам город сдавал Биг балаши полковник Гамаль-1 Али на условиях беззаговорочной капитуляции. В краткий период между властями местные бросились грабить склады ООН. В городе был введен комендантский час и солдаты Израиля брыли по пустынным улочкам старой газы, воняющим от неубранного мусора. На глаз было видно, что египетские власти не сильно утруждали себя муниципальными работами в городе. Народ был напуган происходящим. Даян через двое суток распорядился Комендантский час отменить И выгнать жителей на уборку мусора Северную часть сектора Газа Брали не регулярные войска А кибуцники из янмар и его округи Вопросов к жителям Газа За несколько лет постоянных терактов и диверсий У них накопилось довольно много Большинство федаинов Было им известно Сектор прочесали, нашли их уже по готовым спискам И всех расстреляли на месте В секторе Газа жило 180 тысяч беженцев. Израиль не знал, что с ними делать, ибо кормить их он был не в состоянии, а сотрудники ООН спешно покидали сектор. В самой Газе жило 60 тысяч человек. Рядом находились два лагеря беженцев, по 50 тысяч в каждом. В городе и после его сдачи прятались египетские солдаты. Кроме того, в самом начале войны египтяне раздали местным жителям оружие, полагая, что все будут сражаться за каждый дом и переулок. Правда, никто не сражался, но сдавать оружие, несмотря на приказ израильского коменданта, тоже не спешили. Израильтянам сдали около 1000 автоматов, винтовок, револьверов, но это была лишь маленькая часть всего оружия. Все знали, что в Иордании цены на оружие высоки, и что бедуины наладили контрабандные тропы через Хевронское Нагорье. Как и предусматривалось планом операции «Мушкетер», англо-французская авиация начала бомбардировки военных и промышленных объектов Египта, используя триста английских и 240 французских самолетов. Первые удары наносились по аэродромам Альмза, Абусейр, Инхас, Кабрит. В результате этих ударов было уничтожено более 100 египетских самолетов. Во время одной из бомбардировок в зоне Суэцкого канала был потоплен египетский фрегат Акка, в связи с чем судоходство по каналу было парализовано. В дальнейшем в канале было потоплено еще несколько кораблей и судов. Французы активно бомбили Египет, взлетая с израильских аэродромов и дотягивали даже до древнего Луксора в Среднем Египте. В этой войне уже стали использовать напалмовые бомбы. Одна капля горящего напалма могла убить человека, если попадала ему, скажем, на щеку. Естественным движением человек хватался за щеку рукой, у него начинала гореть ладонь. Ладонь пытался тушить а штаны загорались штаны. Человек мог погибнуть. овы англичане потопили несколько судов в самом канале, и он оказался заблокированным. Инженерные же части сирийской армии взорвали станции на пути английского нефтепровода из Ирака, который шел по территории Сирии и поставки нефти в Англию прекратились. Под аккомпанемент англо-французских бомбежек и предвидя высадку европейских десантников в зону канала, высадка союзников началась, правда, только 6 ноября, израильтяне отвлеклись от самого канала и стали решать свою задачу – захват шерх шейма открытие тиранских проливов и снятие блокады сайлат Тем более, что особого взаимодействия между евреями и англичанами не было. Дайан рассказывал позже даже такой случай – Английский летчик был сбит в виду израильских позиций, и когда он приземлился на парашюте, израильтяне, естественно, побежали к нему. Второй английский самолет дал очередь из пулемета на перерез мягущим. Евреи сочли это как совет не вмешиваться. Позже прилетел английский вертолет и забрал пилота. Девятая бригада, которой командовал Авраам Йоффе, получила приказ двигаться на юг, и засидевшиеся солдаты, перейдя границу между Элатой, Элатом и Кунтиллой, двинулись по Синайскому берегу Элатского залива, К южной оконечности полуострова Легко сказать, двинулись Бригаду сопровождало 220 автомашин Причем у половины были немолодые штатские водители Которых в бригаде даже не знали Йоффе распорядился нагрузить на каждый борт по 2,5 тонны груза Боеприпасы, бензин, масло, продукты и воду на 5 дней Дороги, понятно, были плохи Поэтому Йоффе распределил по длине колонны три ремонтные мастерские Если машина ломалась, ее подбирали на обочине мастерская и пытался восстановить Если к моменту появления хвоста колонны машина не была отремонтирована, она оставлялась и ждала подхода основной мастерской. Благодаря такой организации ход колонны не замедлялся. Ударив автобробегом по египетскому разгильдяйству и бездорожью, Йоффе потерял всего 10 машин, которых не смогли починить и просто разобрали на запчасти для остальных. Дайан решил подстраховать наступление Йоффе действиями десантников Шарона, которым у канала особо делать было нечего так как 202-я бригада двинулась на юг, вдоль Синайского берега Суэцкого канала. Часть ее высадилась на парашютами на египетском аэродроме Атур-Тор. А остальные захватили по пути нефтяные скважины. Атур, помимо аэродрома, имел небольшую гавань, лепрозорий, карантинные помещения и служил перевалочным пунктом для исламских паломников в Мекку. Десантники ввели в городе комендантский час Даян прилетел в Атур проверить, как идут дела у солдат, столкнулся с делегацией греческих монахов, которые жили в городке и были ответственны за поставку продовольствия в монастырь Святой Катерины на горе Синай. Они заверили начальника генштаба в лояльности всех христи... 70 христианских семей городка. И Даян распорядился комендантский час отменить. и Иов при поддержке авиации атаковал подступы к городку Шармай-Шейх уже после обеда 4 ноября, Береговые пушки египтян, закрывавшие пролив, стояли у урасно сраненее, немного не наезжая Шарм-Эш-Шейха. Со стороны дороги позиции защищали непроходимые густые поля колючей проволоки, бетонные пулеметные гнезда, бункеры и сеть траншей. Большую часть этих укреплений египтяне вообще оставили без сопротивления. По глупости командующих, полторы тысячи египетских солдат отошли к самому Шарм-Эш-Шейху, укрепления которых были намного слабее. Ранним утром 5 ноября Иоффе добрался до самого шарма шеха раньше парашютистов Шарона, а в 3.30 утра последовал штурм. Египтяне потеряли 100, по другим сведениям, около 200 солдат убитыми. На этом война закончилась. В плен сдались 864 египтянина. Авраам Иоффе Женевские конвенции уважал. Всех военнопленных накормили рационами израильской армии. Самим же солдатам Иоффе досталось безбрежные египетские запасы включая стадо из 500 овец. С момента высадки Рафуля на Митле и до момента воодружения, воодружения израильского флага в Шарме прошло менее 7 дней. Еще 31 октября в районах сосредоточения началась посадка английских и французских войск и погрузка боевой техники на десантные корабли и транспорт. В 1 ноября объединенный англо-французский флот в составе 5 авианосцев, 3 легких крейсеров, 6 эскадренных миноносцев, 4 сторожевых корабля, 8 тральщиков занял район ожидания, удаления на 60-150 километров к северу от порца саида Десантные отряды прибыли в район пребывали в, в ночь с 4 на 5 ноября и продолжали в нем маневрировать до рассвета 6 ноября. 5 ноября в 7.30 англо-французская авиация начала выброску воздушных десантов, которая была предварена мощной авиационной подготовкой. В ударе участвовало одновременно более 200 самолетов. К этому времени Израильтяне уже практически закончили возложенную на них миссию. В середине дня 5 ноября англо-французское командование предъявило ультиматум военному губернатору Порт-Саида с требованием сдать город. При этом египетские войска должны были сложить оружие. Ультиматум египетской стороной был, естественно, отклонён И в 23.30 бои возобновились. На рассвете 6 ноября после мощной авиационной артиллерийской подготовки, продолжавшейся 45 минут, началась высадка морского десанта. В английской зоне Высадка была произведена двумя эшелонами. Первый эшелон, состоявший из двух батальонов морской пехоты, усиленных танками, был высажен на два пункта, красный шириной 400 метров, зеленый в 350. Противодействие высадке было слабым. Одновременно со штурмовыми отрядами первого эшелона была высажена группа управления авиацией, задачу которой входили в вызове распределения самолетов по объектам ударов, что значительно повышало эффективность воздушной поддержки. Израильтяне все это наблюдали спокойно. Тем временем 7 ноября англо-французские войска захватили порт Саид и продвинулись вдоль Суэцкого канала на 35 километров. Авиация с аэродромов Кипра, Мальты и авианосцев прикрывала высадку морского десанта, блокировала аэродромы противника, наносила удары по скоплениям живой силы и техники. Это была война по-европейски. Широкими жестами. С 8 по 20 ноября в порт Саиде высажили, высаживались войска 2-го эшелона. За это время было высажено до 25 тысяч человек. Выгружено 76 танков, 100 бронемашин, свыше 50 орудий крупного калибра. Общая численность высаженных войск превысила 40 тысяч человек. У Даяна позднояна создавалось впечатление, что он достиг бы таких же таких результатов явно меньшими силами. Впрочем, это была уже не израильская война. Израиль подводил итоги. Точных цифр потерь с обеих сторон мы не знаем. В целом египтян погибло намного больше, чем израильтян. Но точные цифры приводятся различные. Египет официально не публиковал данные о потерях. По разным данным считается, что Насер потерял 921 или 1000 солдат убитыми. Иногда правда пишут до 3000. Приблизительно 400 4000 ранеными и 6000 пленными. Стандартная цифра израильских потерь 172 убитых у Бен-Гуриона 171. 817 раненых, 3 пропавших без вести и один пленный летчик. Эти данные от имени израильского генштаба приводит Мошедаян. В наземных боях погибло 150 человек. По данным генштаба, более всего потери 42 убитых, 120 раненых, понесла десантная 202-я бригада Шарона. По контрасту, например, 9 пехотная бригада Йофе, которая брала Шарм и Шейх, за всю войну потеряла только 10 человек убитыми и 32 ранены. Есть данные, что транспортная авиация перевезла 1187 раненых солдат с фронта, что ставит под сомнение цифру 817 раненых у израильтян. Теперь, когда пыл сражение спал, в Израиле стали осознавать и удивительные размеры своей военной победы и силу международного антивоенного давления. Против войны высказались практически все. США требовали прекращения войны. СССР требовал того же. Но как раз в это самое время советские войска подавляли антикоммунистические выступления в Венгрии, что пока связывало Советскому Союзу руки. Им вторили ООН и страны движения неприсоединения, последние устами Джавахарлава Неру. У ООН руки были связаны тем, что Франция и Англия были членами Совета Безопасности и обладали правом накладывать вето на все резолюции, таким образом, как и США и СССР. Уже в 5 часов вечера 1 ноября Генеральная ассамблея ООН собралась на срочное совещание по поводу новой войны. С этого часа между ООН и израильскими войсками шло соревнование в скорости так как по мысли Бен-Гуриона войну нельзя было заканчивать до взятия Шарма-Эс-Шейха. вон ООН все же прошла резолюция в редакции США, призывающая войну прекратить, военные грузы воюющим странам не поставлять, войска на довоенные позиции отвести, но резолюция была не главная. Одновременно США намекали на экономические санкции, а СССР даже грозил военным вмешательством в конфликт. Бен-Гурион уже оправился от гриппа, И когда к нему приходили встревоженные советники со страшными рассказами о дебатах в ООН, он весело отвечал, «О чем вы так беспокоитесь? Пока они сидят там в Нью-Йорке, а мы на синай дела не так уж плохи». Союзники тем временем успели захватить некоторые опорные пункты на канале, но всю зону канала они все же еще не контролировали. Делегатом Израиля в ООН был умный дипломат с южноафриканскими корнями Абба Эбан. Ему, как и представителям Франции и Великобритании, Резолюция была вручена 2 ноября, и он должен был как-то высказаться. Эбан начал тянуть время, так как Юоф Экшар Эшемху еще не подошел. Он обратился к генеральному секретарю он за разъяснением.